Снизу доносились крики «Ура!». «До свидания!» — закричая им в ответ Знайка и его товарищи. Они тоже стали махать шляпами. Растеряйка протянул в голове руку, чтобы снять шапку, и только тут обнаружил, что шапки-то на нем нет. «Стойте, братцы!» — закричал он. «Остановите шар! Я шапку дома забыл!» «Вечно ты что-то забываешь», — проворчал Ворчун. «Теперь уж нельзя остановить шар», — сказал Знайка. «Он будет летать, пока на нем не остынет воздух, и только тогда он опустится вниз». «Так что же, это я без шапки должен лететь?» Обиженно спросил Растеряйка. «Ты ведь нашел свою шапку под кроватью», — сказал Пончик. «Найти-то я нашел. Да мне было в ней жарко».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 «Да куда же я уйду?» «Так, ну, довольно!» прикрикнул на спорщиков Знайка. «Что это еще за споры такие на воздушном шаре?» Воздушный шар поднялся еще выше, и весь цветочный город был виден как на ладони. Дома казались совсем крошечными, а коротышек уж и совсем нельзя было разглядеть. Воздушный шар относило ветром,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 Через реку перескочила, закричала растеряйка. Что же это может быть? спросил торопышка. Смотрите, через деревья прыгает. Воздушный шар полетел над лесом. Пятнышка двигалась по верхушкам деревьев. Пилюлькин нацепил на нос свое пенсне, но все равно не мог разглядеть, что это такое. Знаю! закричал вдруг незнайка. Первый понял! Это наш булька!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 Это тень от воздушного шара. Мы летим по воздуху, а тень по земле бежит. Коротышки долго следили за тенью, а она становилась все меньше и меньше. Наконец, она совсем пропала. Куда же пропала тень? Забеспокоились все. Мы слишком высоко поднялись, объяснил Знайка. Теперь уж нельзя разглядеть тень. Безобразие, ворчал про себя ворчун. «Сидишь мут, вот и даже собственной тени не видишь!» «Опять ты ворчишь!» — сказал Незнайка. «Нигде от тебя покоя нет!» «Покоя, покоя!» — передразнил его ворчун. «Какой же покой на воздушном шаре? Если хочешь покоя, то сиди дома!» «Ну вот и сиди! А мне не нужно покою!» «Так, опять вы спорите!» — сказал Знайка. «Придется вас на землю ссадить!» Ворчуны Незнайка испугались и перестали спорить. В это время воздушный шар очутился в каком-то дыму или тумане. Земля исчезла внизу. Вокруг была как будто белая завеса. «Что это?» — закричали все. «Откуда тут дым?» «Это не дым», — сказал Знайка. «Это облако. Мы поднялись до облаков и сейчас летим в облака» ты сочиняешь?» — ответил Незнайка. «Облако, оно ведь жидкое, как овсяный кисель, а это какой-то туман». «А из чего, ты думаешь, сделано облако?» — спросил Знайка. «Облако ведь и сделано из тумана. Это только издали кажется, что оно плотное». Но Незнайка этому не поверил и сказал. «Да вы не слушайте его, братцы! Это он все выдумывает!» чтобы показать, будто много знает, а на самом деле он ничего не знает. Так я ему и поверил, что облако — это туман. Ха-ха, облако — это кисель. Будто я киселя не ел, что ли, ну? Скоро воздушный шар поднялся выше, вылетел из облаков и полетел над ними. Незнайка выглянул из корзины и увидел внизу облака, которые закрывали землю. «Батюшки!» – закричал Незнайка. «Небо внизу! О, мы летим вверх ногами!» «Почему вверх ногами?» – удивились все. «А вот посмотрите! У нас под ногами небо! Значит, мы вверх ногами!» «Это мы над облаками летим!» – объяснил Знайка. «Мы поднялись выше облаков, поэтому теперь облака не над нами, а под нами!»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 Объяснил Знайка. «Значит, мы теперь опустимся на землю?» Спросил Торопышка. «А для чего мы взяли мешки с песком?» Сказал Знайка. «Надо выбросить из корзины песок, И мы снова полетим вверх». А Воська быстро схватил мешок с песком И бросил вниз. «Ну что же ты делаешь?» Закричал Знайка. «Разве можно целый мешок бросать? Ведь он может кого-нибудь по голове ударить». Вось не ударит!» — ответила Воська. — А Вось не ударит, — передразнил его Знайка. — Мешок нужно развязывать и высыпать песок. — Сейчас я высыплю, — сказал Небоська. Он развязал другой мешок и высыпал песок прямо в корзину. — Хм, один толковее другого, — покачал головой Знайка. — Какой же толк будет, если песок в корзине останется? — От этого шар легче не станет. «А я, небось, песок высыплю», — ответил Небоська и стал высыпать песок из корзины горстью. «Осторожней», — закричал растеряйка, — «ты мне глаза запорошить можешь». «Небось, не запорошу», — сказал Небоська и тут же запорошил ему песком глаза. Все стали ругать Небоську, а Авоська взял ножик и прорезал на дне корзины большую дырку, чтобы через нее высыпался песок. Знайка увидел и закричал: "Стой! Что это ты делаешь? Из-за тебя корзина развалится, и мы все высыплемся из нее." "Авось не развалится", ответила Воська. "У вас обоих только из слов, что авось да не бось", сказал Знайка и отнял у Авоськи нож. Песок в дыру высыпался, шар сделался легче и снова понесся ввысь.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 У меня сахарок в кармане. Вот я достаю его и грызу. Нашел время грыз сахар. Вот опустимся, тогда и грызи. А зачем же мне лишнюю тяжесть таскать? Сказал Пончик. Я съем сахар. Шар станет легче и поднимется еще выше. Ну и грызи. Вот посмотрим, до чего ты догрызешься. Ответил Ворчун.